3.48 Харроу, если бы я нормально соображала, я бы прикончила Ликтора. Она была совершенно беспомощна, и она уже пыталась убить тебя. Вместо этого я вытащила нас в душный коридор. Все вокруг затянуло дымом и паром, сирены орали, как резанные, и я не видела, куда делась Цитера. Я выбрала направление и двинулась по очередному коридору. На полу валялись мертвые пчелы, задрав морды кверху, зеленая слизь расплескалась по полу. Одну я прикончила сама, но уже еле ковыляла из-за пары дыр в животе, так что записывать ее на свой счет я не стану. Я пришла в большую тускло освещенную комнату с высоким потолком. У одной стены стоял огромный стол, накрытый чехлом. Везде лежали мертвые вестники. Искореженные человеческие руки и ноги выглядели реально мерзко, Пол покрывали слизи и кости. Очень плохо и гадко. Тебе бы не понравилось. За огромным полем мятежных космических хоз, в вонючей темноте, обнаружилась кухня. Там тоже оказались твари. На пороге лежал белый плащ в зеленых пятнах, а на одном из столов стояла... Сначала я ее не узнала. Когда мы виделись в последний раз, она орала из-за того, что ее рука внезапно рассталась с плечом. Мне показалось, что на правой руке у нее длинная металлическая перчатка, но свет из коридора высветил длинную темно-золотую кость, плавно работающий сустав, рапиру в костяных пальцах с уродливой подушечкой жира вместо ладони. Кожа и волосы у нее были бесцветные, а бледное лицо просияло при виде меня. Хари! Харо, она была искренне рада встрече с тобой. Улыбка на худом белом лице оказалась настоящей. Хари, ты...» Я подошла ближе и сильно испортила ей день. «Я жива, сука!» Ее лицо затвердело, как будто его окунули в бетон. В полумраке я видела только плавающее в темноте светлое пятно с полустертыми чертами, я не могла представить ее глаза, но знала, что они принадлежат не ей. Она давно достигла звания двойного мудака. И Анта отбросила за спину измазанные слизью волосы, прислонилась к стене и сказала, "Ты". Прости меня на ноги, Я всю жизнь была довольно хорошей. Ну или хотя бы не очень плохой. Я делала всякую хрень, которой не очень горжусь. О чем-то я жалею, о чем-то вообще нет. Например, я совсем не жалею о том, что пинком спихнула Крукса с лестницы и слушала, как он вскрикивает «Ай, мои кости!» на каждой ступеньке. Правда, когда я сейчас об этом думаю, это мне сильно помогает. В общем, я не была уж полным дерьмом наверное, ты со мной согласишься. Но когда я увидела эту тощую, очаровательную шлюху и услышала ее робкое «ты», как будто она никогда не врала тебе прямо в лицо, не утверждала, что не видит лежащую на полу трупа, как будто она никогда не мешала тебе и не портила все вокруг, никогда не видела тебя несчастной и не целовала тебя своими бледными губами мумии, Никогда не трогала тебя, никогда не заставляла тебя себя хотеть и никогда даже не думала, что придет расплата. Расплата пришла. На Нагисимус я собиралась рассчитаться с ней за все. Навалять тебе сейчас, потом или и то, и другое. Давай вести себя как приличные люди, без особой надежды предложила она. Ну уж нет. Лично я планирую тебя отмудохать. Хочешь? Хочешь, чтобы Хароу вырастила тебе новую костяную жопу, когда от старой ничего не останется? Потанцуем, Тридентариус. Это невозможно. Ей на тебя плевать, ты в курсе? Дело в костях, она любит кости. И это одно из тех многочисленных достоинств, которыми я, в отличие от тебя, обладаю. Спускайся, велела я, сразись со мной. Я должна была догадаться, что в то же мгновение, как твои шаги вновь осквернят эту вселенную, «Ты бросишь мне этот идиотский вызов», — устало сказала она. «Как там тебя зовут? Гоблин? Гонат? Напомни». «Твой рыцарь знал мое имя. Корона знала мое имя. Ты знаешь мое имя». Она замолчала. «Гонат, кстати, неплохо», — заметила я. «Даже забавно». «Спасибо». «А Гоблин? Нет. У меня был не очень удачный день. Я хреново себя чувствую. Дай мне передохнуть». «Еще три минуты, я буду вести себя разумно, а потом ты станешь похожа на флаг четвертого дома», пообещала я и опустила меч. «Вы закончили?» «Ну, справились с этим вашим...» «Зверем воскрешения?» «Нет, если тебе вообще положено это знать». Какое-то время мы с ним сражались. Мерси Симорн убежала, чего никто не ожидал. Потом пропала Харахак. Этого я ожидала, но надеялась...» «Стало сложно. Когда вышел Августин, я поняла, что не собираюсь оставаться там вдвоем. Эта тварь — огромная. Я вынырнула. Я здесь, и ты здесь. Если ты говоришь о кислорожей козе с сетью, — предположила я, — да, это Мерси, — немедленно согласилась Сианта, — то она воткнула рапиру в спину на ногесимус. Когда я ее видела в последний раз, она растекалась по полу лужей». Белое лицо в темноте напряглось, и я услышала ее дыхание. «Ты уверена, что Мерси пыталась убить Хароу? – спросила она через секунду. «Да». «Но это не... зачем?» «Не задавай мне вопросов, я вообще ничего не понимаю». «Помоги мне спуститься, девятая», — потребовала она. «Когда я наступаю на этих тварей, то рискую заорать и обоссаться, а нам надо поговорить». Я расчистила для нее путь, отпихнула несколько пчел в сторону твоими руками, освободив узенькую полоску, по которой Анта смогла идти, дрожа. Когда мы вышли в коридор, она ненадолго прислонилась к стене, удивительно хреново украшенной костями, скелетами в старинных шмотках, нишами с мумифицированными бюстами, торчащими руками с клинками, драгоценными камнями и прочей ерундой. Это походило на вечеринку, где все умерли. Ианта застыла, когда мы услышали из коридора громкое жужжание, а потом и крик. «Стой тут!» — велела я. «Иди в жопу!» — отозвалась она. «Я стала восьмой святой на службе царя неумирающего не для того, чтобы Гидеон Наф разыгрывала из себя героя у меня на глазах. А зачем ты стала ликтором? Ради невероятного могущества. Ну и афиш с моим лицом». «Ну что ж, логично». Коридор выходил в довольно просторный зал, очевидно предназначенный для демонстрации мелких гадких трофеев царя неумирающего. Костяные колонны потели от жары, струи влаги стекали по бледной резьбе. Я подняла меч, но было поздно. Пчелы уже убили. Они свисали с потолка на собственных кишках, задушенные насмерть, и зеленая слизь капала с их тел на черно-белые плитки пола. Некоторые лампы побились, а другие отчаянно вращались под потолком, освещая эти омерзительные подарочки. В зале стоял человек и тяжело дышал, прикрывая рот. Он даже не обнажал рапиры, хотя кто-то, очевидно, это сделал, потому что в углу валялись аккуратно нарезанные твари. Это был ликтор, которого ты звала святым терпения, живой и невредимый, если не считать пота и крови на надменном длинном лице. Меня опять поразило, какими нереальными всегда выглядят ликторы. Или наоборот, может, они реальнее всех остальных, нарисованы более яркими красками. Он провел рукой по гладко зачесанным светлым или седоватым волосам. Мне показалось, его сейчас вырвет. Увидев нас у дверей, он сделал шаг вперед и крикнул. «Детка, нам надо обратно! Гидеон не показывался, то есть. Он сражается с этой тварью один. Помоги мне найти твою старшую сестру. Так, Хароу!» Его удивление немедленно сменилось раздражением. Во имя императора Харахак, если уж ты выжила, ты что не могла нам помочь? Тут у насека еще раз посмотрел на нас, на твое лицо. Он смотрел на мои глаза, на твоем лице, на такие же, как у всех ликторов глаза, и из его собственного взгляда уходили все краски. Я кое-что повидала в жизни. Клинки, картинки с дамочками, которые в результате несчастного случая остались без одежды, кучу трупов, беспорядочный опыт, конечно, но теперь мне кажется, что это еще не очень странно. Но я никогда не видела такого выражения лиц, как усмотревших на нас ликторов. Мерси Морн взирала на нас так, как будто мы были иллюстрацией к словарной статье «Несчастье». Августин, как будто мы были в принципе последним, что он увидел в жизни. «Джон!» — выдохнул он. «Радость!» И свалил. Когда я повернула нас, чтобы на нее посмотреть, Янта изучала нас с осторожным и подозрительным любопытством. Она никогда не демонстрировала все свои карты. Хреново, что она возвышалась над тобой. Ростом этот выцветший и тусклый человекообразный тростник превосходил тебя на голову. В доме Ханаанском она не казалась такой высокой, но я не привыкла смотреть на мир твоими глазами. «Загадка на загадке», — заметила она. «Как меня бесит видеть тебя в ее лице!» «У тебя осталось ровно две минуты, а потом я суну кулак тебе в жопу», — предупредила я. «Пошли за мной, у нас очень мало времени, даже если не думать о твоих обидных угрозах сексуальным насилием. У тебя такой большой кулак, а у меня такая маленькая задница. Вот и шевели ей, Тридентариус, я не буду смеяться над твоими уродскими шуточками». Она пошла вперед, шарахаясь от каждого свисающего с потолка обмякшего пчелиного трупа. Смеяться над ней было гораздо приятнее, чем смотреть, как она приоткрывает рот, говоря «задница». Янта привела нас в свою чудовищную бело-золотую комнату. Я так задумалась и напряглась, что чуть не пропустила очень вдохновляющее изображение роскошной телки-рыцаря с дыней в руках и ее дружка-некроманта, яйца которого прикрывал вихрь листьев, подхваченных ветром. Вот это настоящее искусство. Увидишь, и умереть не жалко. «Давай скорее, у меня для тебя письмо», — поторопила Янта. «Хароу, оно было написано твоим почерком. Она протянула мне пухлый бугрящийся конверт, на котором твоим почерком было написано «Отдать Гидеон Нав. Мне стало странно. Время замедлилось, когда я взяла его, особо не обращая внимания на нескрываемое веселое презрение на лице другой девушки. «Я узнала твои резкие с нажимом буквы. Нажим был еще сильнее, чем обычно, как будто ты писала в спешке. Я получала кучу написанных этим почерком записок, где ты выдумывала мне всякие имена или командовала мной. Ты касалась этого письма, а я... Ты же понимаешь, что мне стало в два раза больнее от того, что тебя не было рядом, правда?» «Ты же понимаешь, что меня убивало это, стоять тут в твоем теле, пытаться управлять твоим телом и даже не слышать твоего голоса». Я открыла конверт. Ты его запечатала, но Тридентариус, конечно, вскрывала его, такая уж она. Внутри оказался маленький листок с оборванными краями. В него ты завернула черную складную конструкцию, дымчатое стекло, тонкое черное право, зеркальные линзы». Ты сберегла мои солнечные очки, пусть с погнутой дужкой. Я немедленно надела их. Тебе они оказались великоваты и все время съезжали. Пришлось загнуть дужки за ушами, чтобы очки не упали. Спрятав, наконец, глаза, я развернула листок. Всего одна фраза. Четыре дурацких слова. Никаких сухих объяснений в стиле нанагесимус. Никаких инструкций, никаких заветов. Вообще, я бы убила за один из твоих списков правил о том, как обращаться с твоим телом, например, принимать душ в одежде и все такое. Кстати, я так и собиралась поступить. Но я почти предугадала, что увижу. Непонятно, почему я удивилась. Одна плоть, один конец. Это меня не обрадовало, Хароу, не наполнило мое сердце нежной сентиментальной тоской. Ты меня подставила, ты все это устроила. «Я дала тебе одну чертову задачу, а вместо этого ты завалила меня камнем и отвернулась. Все это время я выныривала из тебя и снова тонула. И все потому, что ты не осилилась сделать единственное, о чем я просила. Я хотела, чтобы ты использовала меня, зловредный, лживый, одержимый трупами мешок костей, изломанная, потасканная сучка. Я хотела, чтобы ты жила и не умирала, дура с воображаемой подружкой». «В жопу одну плоть и один конец, Хароу. Я уже отдала тебе свою плоть и свою смерть. Я отдала тебе свой меч. Я отдала тебе себя. Я сделала это, зная, что снова поступлю так же, не колеблясь. Потому что я всегда хотела только одного — достаться тебе». По странному совпадению, примерно то же самое твоя мать сказала мне в последнюю ночь. «Очень романтично», — протянула Янта. «Я скомкала листок и сунула тебе в карман». «Тридентариус!» — начала я, и мне пришлось остановиться, чтобы не разрубить ее пополам. Потом я продолжила. «Если ты продолжишь вести себя так, как будто ты ее знаешь, даже не в смысле, что тебе есть до нее дело, а просто как будто ты хоть что-то о ней знаешь, я тебя убью прямо сейчас. Все, что ты с ней сделала, ты сделала только потому, что она была одна. Ты думала, что всем насрать на хорахах на Нагесимус? Ты играла с ней, потому что считала это забавным. Но она тебе ничего не дала. Ты ничего не увидела». Глаза на Бериуса сузились. Меня бесили эти глаза на этом лице. Я все время ожидала запаха геля для волос. И Анта села на край кровати, скрестив в коленях длинные тощие ноги. Ее восковое лицо только сильнее напоминало об этих чертовых похоронах. «А ты?» — спросила она. «О чем ты?» «Я о забвении, воинственная монашка с огромным ртом», ответила она, изучая собственные пальцы. Потом выковырила из-под ногтя комок засохшей зеленой слизи, так что меня чуть не стошнило. «Боже, попробуй отнять у меня воспоминания о коронабет. Я убью тебя. Любовь. Не делай такое лицо, детка. Я много любила. Истинная любовь ищет своего. Ты бережешь что-нибудь». Прядь волос, конверт, который человек мог лизнуть, записку со словами «Доброе утро», просто потому что она адресована тебе. «Любовь — это призрак, Гидеон Нав, и она копит свидетельство любви, потому что иначе она бездомна. Я не говорю, что ей было на тебя плевать. Все думают о своих рыцарях, иначе невозможно. Но я сама видела, как Хари перевернула собственный мозг, чтобы о тебе забыть». Я рассмеялась ей в лицо. «Ох, блин», — сказала я, остановившись, потому что странно было слышать твое хихиканье так долго. «Извини, это правда было смешно». «Ты думаешь, что заставишь меня ревновать? Ты думаешь, что хоть что-то из того, что я сделала, было больно, чтобы она полюбила меня? Ты не знаешь, она тебе не сказала». Ее лицо не дрогнуло. Бледные черты приняли заученное заинтересованное «выражение» но маслянистые глаза с бурыми крапинками смотрели по-змеиному. «Ну так просвети меня!» «Погоди. Не хочу, чтобы это прошло мимо Харри. Это показалось мне милым. Давай скорее, Гидеон, у нас реально нет времени». «Я уже говорила, ты не нравишься. Просто ей нравятся кости. Она отдала свое сердце трупу, когда ей было десять лет. Она влюблена в замороженный музейный экспонат с запертой гробницы. Ты бы видела ее лицо, когда она рассказывала мне об этой ледяной телочке. Я сразу все поняла. На меня она никогда так не смотрела. Она не может полюбить меня, даже если предположить, что я этого хочу. Она не может полюбить тебя. Она даже попытаться не хочет. Она начала слишком осторожно. Ой, как будто... Но я перебила ее. Вот только не начинай все эти... Мо-ха-ха, я просто играла с ней. Не поверю. Твой план провалился, Тридентариус. Ты заразилась. Я знаю симптомы на ноге Семита. Тебе вкололи слишком большую дозу витамина Х. Янта поскребла лоб костяной рукой. Про труп, правда? спросила она с не очень натуральным безразличием. Она любит С. С это смерть. Ну извини. Мне надо выпить, решила Янта и пробурчала себе под нос. «А как же вся эта фигня со святым долга?» «Мелкая лицемерка». «Не воображай, что получишь от меня что-то, кроме самой крохотной капельки сочувствия», — добавила я. «Если ты думаешь, что я что-то делала в расчете на то, что она меня полюбит, то ты ничего не знаешь о ней и обо мне. Я ее рыцарь, дура. Я убивала ради нее. Я умерла бы ради нее. Я и умерла ради нее». Я бы сделала все, что ей понадобится, вообще все до того, как она сама осознала бы, что это ей нужно. Я — ее клинок, а ты — бледная подделка под коронабед. Я всегда буду твоим клинком, моя мрачная госпожа. В жизни, в смерти, в любом месте за пределами жизни и смерти, куда бросят нас с тобой. Я умерла, зная, что ты ненавидишь меня за это. Но на ноги, Твоя ненависть дороже, чем чья угодно любовь в этой жаркой и глупой вселенной. По крайней мере, твое внимание безраздельно принадлежало мне». Янта раздраженно жевала локон волос цвета старой кости. Я добавила, «Это тебе нужно отвалить. Я худшее, что с ней случалось. И ей вовсе не нужно, чтобы ты старалась перебить этот рекорд. Типа, спорим, я сделаю в два раза хуже». Она медленно поменяла ноги местами. Больше она не смотрела на свои ногти. Теперь она смотрела на меня внимательно, почти изучающе. Бледные ресницы скрывали глаза мертвеца. Бицепсы у нее были ничего себе, честно говоря. Живая рука цвета топленого молока вообще оказалась довольно мускулистой. Ничего примечательного, но не позор. Не то, что у тебя. «Ты не права, и сама это знаешь», — спокойно сказала она. «Сведения интересные. Пожалуй, немного проясняют контекст». Но моя связь с Хари совсем не похожа на то, что ты думаешь. Я ликтор, Хароу ликтор. И века соединят нас, хочет она этого, или... Наф, если ты не перестанешь делать движения, как будто дрочишь, я тебе покажу, как выглядят почки Хароу. Вот об этом я и говорю. Не показывай мне ее почки. Не думай о ее почках, оставь ее почки в покое. Возьми себя в руки. Не смотри на ее кровь, не лежи ее кости. «Не делай прочую хрень, которую творят некроманты, когда расшалятся, а потом врут, что ничего такого не делали!» Она дернула золотым плечом. «Не знаю, что и сказать. Люблю всякие мерзости. Забудь все, о чем я говорила. Давай поженимся!» «Ах, вот и любовь, в которой я ждала всю жизнь!» — с удовольствием протянула она. «Бабс всегда говорил, что так и будет!» «Ну, точнее, он как-то раз сказал, чтобы я отправлялась в ад, но я думаю, что это был эвфемизм, а имел в виду он именно это. Вот что, Гедеон, сейчас мы отсюда уйдем, и я покажу тебя учителю». «Императору девяти домов, первому владыке мертвых». «Нет, спасибо, все хорошо. Он должен знать, он может помочь тебе. Может, я лучше полежу и подожду, пока все само не наладится», — предложила я. «Ты хочешь, чтобы Харахак вернулась в свое тело или нет?» — резонно спросила она. Она знала, что возразить мне будет нечего. Посмотрев на меня, она добавила. «Это твой шанс, Гидеон. Если ты хочешь ей помочь, другого способа нет». И добила третьим ударом. «Позволю себе напомнить, что Зверь Воскрешения идет за нами, за ней, пока мы разговариваем. Если бы ты вернулась...» Мне бы, наверное, не пришлось вслед за Иантой Тридентариус тащиться к Богу. Но ты не вернулась. Ты пропала. Может, оно и к лучшему. Я все еще не знала, что ты со мной сделаешь за эту беседу. Пожалеешь или накажешь. Но я знала, что будет хуже.